СОРОК. ДВА ГОДА БЕЗ ЛИЦА Она не помнила, когда в последний раз видела себя в зеркале. Кажется, это было в гостинице, в Каламильор. А где же еще, если не там? Она попробовала восстановить в памяти гостиничный номер. Две кровати, сдвинутые вместе. Самая необходимая мебель. Стены, оклеенные обоями. Все как и должно быть в недорогом отеле. Место для того, чтобы переночевать, и мало для чего еще. Даже без вида на море. Зато там имелась маленькая комнатка с туалетом и душем, где над раковиной висело зеркало без рамы. Когда она посмотрелась в него, перед тем, как они с Айно отправились в Пальму, иного варианта быть просто не могло. А раньше с детства привыкла тщательно следить за собой. Не потому что к этому приучала ее мать, хотя и потому тоже. Просто ей самой нравилось нравиться и знать, чувствовать себя привлекательной. А раньше была по-настоящему красивой девушкой. Как считала Мирен, самой красивой в поселке. Как считал отец, самой красивой на свете. С таким лицом и такими волосами она не могла не быть кокетливой. Двадцать с лишним лет назад, когда Гильермо еще только начинал ухаживать за ней, он сказал, «Какая же ты красивая! Ну, как можно жить с таким красивым лицом?» «И это лицо и все остальное достанутся тому, кто меня полюбит». «Значит, они достанутся мне, потому что так любить тебя, как люблю я, вряд ли сумеет кто-нибудь другой. Это мы еще посмотрим». Ни в больнице в Пальма-де-Майорке, где ей обрели голову, ни в институте Гутмана за много месяцев лечения а раньше ни разу не видела себя в зеркале. Но об этом никто не знал, ни врачи, ни медсестры, ни санитарки – «Только я одна». Проезжая в своей коляске мимо стеклянной двери, она спешно зажмуривала глаза, потому что ни за что не хотела узнать, как сейчас выглядит. Почему? Она поставила перед собой цель – изо всех сил постараться выздороветь, и была уверена, что, увидев себя в зеркале, совсем раскиснет. Поначалу ее слушались только веки – Раньше все слышала, все понимала и все помнила. И ей хотелось говорить, отвечать, протестовать, просить, но она не могла. Не могла даже чуть раздвинуть губы. Питание она получала через отверстие вот тут, в животе. А раньше раньше ты вся превратилась в мозг, заключенный в бесполезное тело. Вот чем я была. И в снах она видела себя закованной в средневековые доспехи, которые не позволяли ей разговаривать и двигаться. Однако забрало было поднято, чтобы не закрывало обзора. «Кошмар!» — видела она хорошо, но себя видеть отказывалась. «Наверняка я сейчас ужасно некрасивая». Слюни пускаю, лицо перекошено, но тогда, как она часто думала, лучше уж умереть. Почему ты закрываешь глаза? Пока они делали ремонт в квартире, Мирен купила зеркало в полный рост для ванной комнаты, купила специально, чтобы дочка могла посмотреть на себя. И тут она поняла, вот ведь паскудство какое». Да ты, оказывается, просто не желаешь себя видеть. И тут же позвала, хоже она, чтобы он пришел и затянул зеркало старыми газетами. Пусть лучше будет так, пока ты не передумаешь. Хотя надо тебе сказать, мы на него угрохали прорву денег, и, как сама понимаешь, выбрасывать зеркало на помойку не станем. Кожан, огорченно. «Не беспокойся, дочка, мы его закроем, закроем, и все дела». Остальные зеркала, имевшиеся в квартире, либо висели слишком высоко для нее, как, например, в прихожей или то, что украшало столовую, либо находились там, куда она никогда не добиралась, как зеркало в шкафу в спальне родителей, или зеркальце на ручке, которое наверняка хранилось в каком-нибудь ящике. Когда ее вывозили на прогулку, она намеренно отворачивалась от зеркальных витрин. Правда, дважды не смогла избежать того, что ее сфотографировали в окружении группы физиотерапевтов. Но мне это безразлично, ведь этих снимков я так и не увидела. Люди в поселке не упускали случая расхвалить ее, в том числе и священник. Священник хвалил даже чаще других, «Ты просто красавица!» «До свидания, красавица!» Короче, она то и дело слышала подобного рода неискренние и жалостливые восклицания, которые почти всегда включали слово «красавица». Раньше их ненавидела и написала матери на своем айпеде, «Скажи им, чтобы не называли меня красавицей». «Да ладно тебе, не цепляйся к людям, если они тебя так называют. Значит, зачем-то им это нужно?» А раньше выразила желание посмотреть на свое отражение в зеркале, висевшем в ванной, на следующий день после того, как сумела в первый раз встать на ноги при поддержке двух физиотерапевтов. К тому времени она уже сама ела и пила, хотя никогда не делала этого без присмотра. Нет, никогда, потому что близкие боялись, как бы она ни подавилась. Кроме того, у нее восстановилась подвижность правой руки, левая так и оставалась скрюченной, правда, не так безнадежно, как в самом начале. А еще медленно, очень медленно у нее стало что-то получаться с речью. А раньше крепко надеялась, что сможет ходить хотя бы по квартире, что сможет в один прекрасный день самостоятельно подойти к окну, доковылять до кухни, сможет брать какие-то предметы, сейчас для нее совершенно недоступные. Ведь если я сделаю что-то самое обычное с точки зрения всех прочих людей, для меня это будет верхом счастья. А как бурно все отреагировали, когда она вернулась от физиотерапевтов с новостью, что несколько секунд простояла на ногах. Селестия, которая видела все собственными глазами, плакала, описывая это хозяйке. — Слушай, а чего ты ревешь-то? — Простите меня, сеньора Мирен, но ведь я столько молилась, чтобы когда-нибудь настал такой миг, не могу сладить с радостью. На следующий день они, как всегда, вдвоем мыли оранчу. «Осторожно, держи крепче, смотри, не отпусти!» Все как всегда. Теперь вытирать ее было гораздо легче, чем прежде, ведь при поддержке сильных материнских рук оранча могла стоять. Мирн, вы плачете?» «Я? Нет, просто вода попала в глаза». И она отвернулась под тем предлогом, что надо все внимание отдать этому делу, вытереть дочку получше. Между тем, Аранча издала несколько звуков, цепочку из «А». Она хотела заговорить, хотела что-то сказать. Из ее «А» образовалась едва слышная звуковая лента. Это была отчаянная попытка произнести целую фразу — Селеста догадалась, поняла. Зеркало, оранже кивнула. Мать, хочешь посмотреть на себя? Еще один кивок. И тогда Мирен попросила Селесте снять газеты, и Селеста раз-раз торопливо сорвала закрепленную скотчем бумагу, и, наконец, впервые за два эти года ранча, поддерживаемая матерью, голая, Отважилась глянуть на свое тело, отраженное в зеркале. Она рассматривала себя придирчиво, стоя на одной ноге и опираясь на пальцы другой. Растолстела, да-да, даже очень, бедра. И все остальное, грудь, живот, они как будто сползли на несколько сантиметров вниз. «А какая бледная кожа!» «Скрюченная левая рука прижата к боку!» «Плечи мне тоже не нравятся!» «У меня никогда не было таких опущенных плечей!» «Еще меньше ей понравилось собственное лицо!» «Это я?» «Но это не я!» «В глазах нет прежней живости!» «Теперь они какие-то глуповатые!» Один уголок губ чуть ниже другого, а черты вообще потеряли всякую выразительность. И седина, господи, сколько седых волос, морщины на лбу, много печали и много боли, и много бессонных ночей вобрали в себя эти морщины, все те проблемы и огорчения, которые она испытала еще до удара. Но об этом знаю только я одна. Мирен, стоявшая у дочери за спиной, спросила, довольна ли она. Та ответила, не отводя глаз от зеркала, что нет. Значит, огорчилась? Тоже нет. Так что же тогда, дьявол, тебя возьми? У оранчис суст сорвалась новая цепочка бессвязных и совершенно непонятных звуков. Все тех же А.